Что было? Низко склонив голову, Питер помогал разгружать траулер, пришедший с уловом лосося. Другие рыбаки работали молча. Их обычная грубоватая веселость разом сошла на нет, как только он появился на пристани. «Странно», — подумал он. Он вдыхал пряный запах рассола, приятная свежесть на фоне всеобщего тухлого настроения, и то и дело вытирал лоб ладонью. Полуденное солнце грело жарче обычного. «Альдестат, ты вернулся!» Питер поднял глаза и увидел стоявшего перед ним Ганса. «Скажи сразу, правдивы ли слухи? У вас в семье пополнение?» Ганс говорил тихо, понизив голос почти до шепота. Он протянул Питеру забинтованную руку. Питер вопросительно приподнял брови. «Где-то поранился?» «Тюленей палец!» Ганс пожал плечами и протянул ему другую руку. «Но речь сейчас не обо мне. Ты давай говори, тебя можно поздравить?» Питер секунду помедлил, затем пожал руку Гансу, благодарный за его искренний интерес. «Большое спасибо. Мы еще никому не сказали, но да, после долгих и трудных родов у нас появилась дочурка. Он произнес это тихо, чтобы больше никто не услышал». Ганс улыбнулся. «Наверняка настоящая красавица, как её мать». Питер улыбнулся в ответ. «Да, так и есть. Она само совершенство». «Но я отец, я пристрастен». Он старался не думать о синей коже своей новорождённой дочери. «Синева поблёкнет, пройдёт». «Это правильно. Так и должно быть». Ганс рассмеялся, продемонстрировав кривые зубы. Мне уже не терпится познакомиться с новым членом семьи». Чтобы скрыть смущение, Питер поднял сеть с пойманной рыбой, чтобы вывалить улов в бочку, стоявшую на причале. Ганс схватился за другой край сети, чтобы ему помочь. Его лицо стало очень серьёзным. «Ты счастлив, Чикальдестат. Не всем так посчастливилось». Питер не сводил глаз с бочки. «Ты бы так не говорил, если бы увидел её». Несколько рыбин вывалились из бочки и забились на земле, отчаянно стремясь в воду. «Ты о чём?» Он наклонился, поднял выпавших рыбин и бросил их обратно. Ганс быстро глянул через плечо и придвинулся ближе к Питеру. «Нильс Иннесборг. Его жена Маран. Пять дней назад у неё начались преждевременные роды. Сегодня утром она умерла. Питер потрясённо застыл». Пять дней назад. В тот же день, когда родилась его дочь. А ребёнок? Умер вчера ночью. Ганс посмотрел ему прямо в глаза. Послушай дружеского совета. Не хвались своей радостью. Не выставляй её напоказ. Где горе, там гнев. Особенно, если речь идёт о человеке такого высокого положения. Он будет искать виноватого. «Я очень надеюсь, что это будет не ваша семья». «Не понимаю, кому придёт в голову обвинять ни в чём не повинного ребёнка в смерти другого младенца?» Ганс положил руку Питеру на плечо. «Не ребёнка, Питер, Маэво» и старую ведьму, принимавшую роды у обеих женщин. Её имя само сорвалось с языка, хотя Питер дал честное слово сохранить в тайне визит повитухи. «Хельгу Тормундс, доттер? Но она же безобидная полоумная старушка!» Ганс примирительно поднял руки. «Я-то согласен. Старая, тронутая умом. Страшная, как смертный грех. Но кто-то может задаться вопросом, почему твой ребенок выжил, а другой умер. Этого никто не знает и знать не может. Бог решает, кто будет жить, а кто нет». «Только высокомерный безумец полагает, будто он может знать, что задумали боги, что задумал бог». Ганс ничего не сказал, но его взгляд был красноречивее всяких слов. Питер вздохнул. «Говори, Ганс, я вижу, ты хочешь что-то сказать. Насчет Маевы я рад, что ты нашел свое счастье. Черт, я бы и сам женился на ней, если бы ты не нашел ее первым». Питер густо покраснел, вспомнив, как он пытался прикрыть Маэвина обнажённое тело, когда к острову подошёл траулер Ганса. Как Маева погрузилась в воду, чтобы спрятаться от посторонних глаз. Слава богу, это был Ганс, человек, с которым Питер дружил с самого раннего детства, а не кто-то другой. Иначе оркинский магистрат забрал бы Маэву под свою опеку до выяснения всех обстоятельств, и наверняка отправил бы ее либо домой, либо куда-то еще, чтобы с ней разбирались другие. Ганс все понял, как только увидел Маэву. Ее огненно-рыжие волосы и жемчужно-белую кожу, ее зеленые глаза. Маэва была воплощенная совершенство. Похоть Питера обернулась любовью еще до того, как они с Маэвой сошли на Оркинский причал. «Она здесь чужая, Питер». Ты ее встретил в тот день, когда затонул твой траулер. Когда в море погиб человек. Это значит, что в нашей деревне к ней всегда будут относиться с большим подозрением. Необоснованно и несправедливо. Их суждения основаны только на страхе. Если бы они узнали ее получше, то изменили бы мнение. Он смотрел в бочку с рыбой, чувствуя, как на глаза наворачиваются злые слезы. Она немного другая только и всего. Ганс похлопал его по спине. «Возможно, ты прав. Но как им узнать ее лучше, если она вечно прячется в доме и никуда не выходит?» «Тебе надо скорее крестить дочку». Питер начал возражать, но Ганс поднял руку, призывая его замолчать. «Теперь это закон. Ребенка надо крестить не позднее, чем на восьмой день после рождения. Пастор Кнутсон уже спрашивал о тебе. Ему надо понять, на какой день назначить крещение. «Я знаю, что ты не такой уж ревностный христианин», — Питер вновь покраснел. «Если по правде, я тоже. Но тебе надо крестить ребёнка. Хотя бы только за тем, чтобы пресечь слухи и домыслы о твоей жене и дочери». Питер знал, что Ганс прав. «Но надо ещё убедить Маэво. Что подумают люди, когда увидят наши дитя?» Его плечи поникли. «Будем надеяться и молиться, что после крещения всё станет лучше». Ганс помедлил, явно собираясь что-то добавить. Питер принялся молча сворачивать сеть. Ганс тихонько откашлялся, прочищая горло. «Кстати, как зовут дочку?» У Питера загорелись глаза. «Лейда». Ганс рассмеялся. Он сразу всё понял. «Спасибо, друг. Лучшего имени и не придумаешь». Он еще раз пожал Питеру руку. «Я никому ничего не скажу, пока ты сам не будешь готов поделиться со всеми радостной новостью. А пока будь осторожен. Ради Маэвы, ради Лейды». Он пошел прочь. Питер смотрел ему вслед. Ганс поднялся на борт своего небольшого траулера с почти нечитаемой надписью на борту сделанной красной краской, давно облупившейся и поблёкшей. «Лейда!» Питер улыбнулся, вспомнив тот судьбоносный день, когда Гансова Лейда его спасла. И его, и Майя. Но улыбка тут же погасла. Последние слова Ганса отдавались тревожным эхом у него в голове. «Неприятное предостережение». Другие рыбаки перешли к следующему траулеру — всё так же угрюмо и молча, и теперь переваливали через борт сеть, полную омаров. Питер наблюдал, как на причал сыплется масса из красных клешней и блестящих панцирей, пока в сети не осталось всего два омара, застрявших в ячейках.